Глава 7. Точка отчета. Ярослав понимал, что флайер, который он угнал с крыши жилого дома, засвечен. Полиция в момент найдет его настоящего владельца, установит идентификационные данные и нащупает канал удаленного доступа к бортовому компьютеру флайера. А дальше уже дело техники. Ярослав не сомневался, что ему позволят умереть быстро. Команда, поступившая извне, переход на автоматическое управление, резкое наращивание скорости и снижение высоты. Финал 1. Падение, взрыв и пламя уничтожат все улики. На гражданские флайеры не ставятся черные ящики. Никто не будет копаться в причинах, повлекших за собой падение флайера. Сопоставлять падение одного флайера на крышу вследствие неисправности руля высоты, угон с этой же крыши другого флайера и его взрыв фактически по той же причине, никто не станет. Кому это надо, если за слепоту хорошо платят? Ярослав не стал испытывать судьбу на прочность. Он отлетел от крыши, с которой взял старт, на пару километров и совершил посадку на паркинг торгового комплекса тут же оплатил ночную парковку и покинул угнанный флайер. Теперь ему вреда причинить не могли, но вычислить его местонахождение все еще представлялось возможным. Ярослав прошелся по этажам торгового комплекса, равнодушным взглядом озираясь по сторонам. Его ничего не интересовало. Дорогие шмотки, элитные ювелирные изделия по баснословным ценам, взрослые игрушки типа позолоченного портсигара индивидуального дизайна или трости с платиновой рукоятью, выполненной в виде головы льва со щеренной пастью. Все это было хламом и мусором, вещами, которые мешают жить свободно. Они не стоили тех денег, что значились в ценниках, а значит, и не удостаивались даже взгляда. Миновав кафе, Яровцев остановился на секунду. Из кафе доносился запах свежемолотого кофе, опьяняющий, сводящий с ума. Ярослав с трудом удержал себя от необдуманного поступка выпить чашечку божественного напитка и быстрым шагом вышел из торгового комплекса на улицу. Улица в этот час напоминала пустыню. Редкие прохожие встречались на пути. Усиливающийся снегопад мало располагал к прогулкам, тем самым вводя в разорение магазины и рестораны. Люди предпочитали уединение в тепле домашнего уюта, пищу, приготовленную дома и тихий вечер перед картинами, подаренными головизором. В такую погоду прибыль получали только компании, предоставляющие удаленный доступ к картинным галереям, театральным спектаклям, эстрадным концертам, а также службы доставки продуктов на дом. Театры, концертные залы, артисты и музеи также не оставались в накладе. Когда к ним подключались тысячи виртуальных посетителей, деньги на их банковские счета текли веселыми разноцветными ручейками. Ярослав поднял воротник, спрятав в него лицо, и, засунув руки в карманы, направился к дальней стоянке такси. Идти на ближнюю не стоило по той причине, что именно там его и будут искать в первую очередь. Конечно, к тому времени его там уже не будет, но полиция узнает у таксиста, куда он отвозил клиента. До дома отца Станислава Яровцев добрался к полуночи. Нажал кнопку домофона, дождался соединения и услышал голос жнеца. «Слушаю вас. Кто там?» «Это Яровцев. Я вам звонил». Замок на воротах щелкнул, и калитка плавно открылась. Ярослав вошел внутрь, и калитка тут же захлопнулась за ним. Дорожка к дому осветилась огнями. Ярослав, увязая в сугробах, наметённых за день, проследовал к крыльцу, также высвеченному фонарями из темноты. Поднявшись на крыльцо, он вошел в дом. Дверь предусмотрительно оказалась открытой. Отец Станислав встретил Яровцева в коридоре. «Чем обязан позднему визиту?» – недружелюбно спросил Елисеев. «Мне некуда больше податься, везде обложили, только у вас относительно спокойно». Честно признался Ярослав, снимая пальто и помещая его на вешалку. Вешалка тут же двинулась с места и исчезла вместе с пальто в стене. И что, вы надеетесь найти у меня убежище? язвительно спросил отец Станислав. Пока еще не знаю, святой отец, но думаю, что христианин не может выгнать страждущее существо на улицу, где его могут убить. Это противоречит христианским догматам. Может сказал отец Станислав. «Еще как может! Не сомневайтесь!» Елисеев и Яровцев относились друг к другу со взаимным подозрением. Станислав, чье мировоззрение, несмотря на явно шизофреническое раздвоение личности, строилось на христианской морали и вероучении, не принимал Ярослава, который и не скрывал, кем работал и на кого. Его криминальное прошлое смущало священника» но он помнил о той части памяти, которая утверждала, что он жнец – наемный убийца, некогда работавший на хозяина Яровцева. И это противоречие сводило Елисеева с ума. Оно же дало возможность Яровцеву и Елисееву пообщаться на показавшиеся бы иным людям странные темы. Когда отец Станислав узнал, что жнец некогда существовал в реальности, только реальность по какой-то причине забыла о его существовании – у него от сердца отлегло. Только возникло желание разобраться во всем без промедления и найти причину подобной метаморфозы. Нуждался ли он в обратном изменении, Елисеев пока не мог решить. Но расставить все по полочкам, найти всему объяснение – в этом он нуждался. И без участия Ярослава Яровцева ему ничего не светило. Понимая, насколько важен и нужен ему бывший безопасник, Елисеев не мог избавиться от досадного чувства неприязни к этому человеку. Впрочем, Ярослав отвечал Станиславу тем же, поэтому взаимную любовь они друг от друга не скрывали. О! -о, -о глубокомысленно протянул Яровцев. В этом я как раз не сомневаюсь. Всегда считал, что христиане лицемерны до мозга костей, но думаю, что вам невыгодна моя столь ранняя смерть. Вы так не считаете, отец Станислав? Или как вас лучше называть? Жнец. Елисеев промолчал: Если я погибну столь рано, не думаю, что вы в одиночку найдете ответ на вопрос, куда делся жнец и что вообще это все нахрен значит. А теперь, когда мы выяснили вопрос, приучите ли вы меня на ближайшие дни, может, заодно выясним, как обстоят у нас дела с ужином? Потол признаться честно, за последние несколько часов я только и делал, что разбивался на флаерах. Отстреливался от полиции, которая почему-то посчитала, что я восьмая реинкарнация Бен Ладена. Да вот пожрать как-то не получилось. К тому же, я, кажется, потерял работу, а вот выходное пособие не получил, и меня это ужасно удручает. Даже не знаю, чем могу вам помочь. Елейным голосом произнес отец Станислав: Да бог с ним, с этим выходным пособием, ведь свои люди сочтемся. «Но я же не могу обходиться без жиратвы больше десяти часов». «В моем желудке давно уже рассосался завтрак, и сейчас желудок медленно начнет переваривать сам себя». «Не доводите до греха каннибализма, святой отец!» Елисеев досадливо крякнул, развернулся и направился в глубину дома. Яровцев старался от него не отставать. На кухне святой отец включил загрузку ужина и через минуту вытащил его из плиты разогретом на ужин вкушали цыпленка с картофелем и овощами. Такой подход к вопросам чревоугодия Ярослава устроил. Он набросился на цыпленка с остервенением и в несколько минут расправился с ним окончательно. Спасибо, святой отец, весьма вкусно. Даже не ожидал от священника такой просвещенности в вопросах вкусной и здоровой пищи. Сын мой! «Я все еще не могу забыть, какую вкуснятину едал, когда носил обличье жнеца». «Да, думаю, что подобное не забывается», – мечтательно протянул Ярослав. «Но если серьёзно», – вмиг поскучнел он, – «настала пора решать эти вопросы, отступать больше некуда. Мы должны выяснить, что произошло с нами, с реальностью, что нас окружает и почему вдруг киллер стал священником». «Есть одно большое «но», которое не дает мне покоя». Изменения коснулись всех, но большая часть людей спокойно восприняла их. А через некоторое время даже след о том, что что-то произошло, стерся из их памяти. И только лишь узкий круг лиц запомнил все, хотя и они изменились. «Это вы к чёрту! Давай-ка я тебя буду на «ты», а то как-то неудобно получается». «Не поминая имя врага человечества в Суе, а то дилам по черепу заеду!» Рыкнул отец Станислав, но тут же покраснел и попросил прощения за свою невоздержанность. «Я как понимаю, ты не имеешь ничего против? Тем лучше. Значит, пока есть двое, кого не затронула промывка мозгов. Я и ты. Я почувствовал, как в моей голове что-то происходит, как память блекнет и исчезает, но я удержал воспоминания. Тебе это знакомо?» «Нет, я помню все. Только две памяти существуют как бы параллельно. Но память жнеца заканчивается, обрывается на одном моменте. А потом я просыпаюсь в постели, обнаруживаю, что я священник и что всю жизнь строил карьеру священника. А жизнь жнеца – точно сон». «Прелюбопытно. Но мы пока это оставим. Я лишь хочу донести мысль, что, возможно, мы не одни». Есть еще люди, которые помнят что-то несуществующее, и они уверены, что у них плохо с головой. Вполне вероятно, их содержат в психушках, а может, они таят эти воспоминания в себе. Но такие люди могут быть, должны быть. Это все очень похоже на воздействие какого-то психотронного оружия. Только как и любая система, сделанная руками человеческими, она прокололась. Произошел сбой, появились мы. Что не так? по-моему, все логично». Яровцев развел руками. От возбуждения он не смог сидеть на месте, поднялся и стал разгуливать по кухне, рассуждая вслух. «Изменения произошли с судьбой Ивана Столярова. Ты должен был его убить. Вроде бы ты это сделал на глазах большого количества людей в ресторане «Великий князь». Было это или нет?» Елисеев зажмурился, открывая дорогу памяти жнеца. Он вспомнил ресторан, богемных посетителей, изысканную кухню, официантку Ольгу, то ли Жукову, то ли Муравьёву, которая помогла ему с исполнением заказа, и Ивана Столярова, на которого он насадил микробомбы. «Да, Иван Столяров был убит мной». «Отлично, он был убит, заказ выполнен». «Мы получили об этом информацию, перевели тебе деньги, увидели выпуск газеты, которая должна была выйти на следующий день с описанием этого трагического происшествия». Но внезапно все изменилось. Головизор показывает интервью с этим хлыщом. И в прямом эфире Столяров выступает совершенно здоровый. На дом совершают нападения люди Боголюбова, которые поддерживали Столярова. И вдруг все исчезает. Почему? «Я никак не могу понять, что произошло!» Яровцев всплеснул руками, показывая свою беспомощность. «Я встретил человека», – за могильным голосом произнес отец Станислав. Ярослав остановился, точно наткнулся на невидимую стену и обернулся к жнецу. от чего то от слов Елисеева ему стало не по себе. «Какого человека?» Переспросил Ярослав, чувствуя отвращение к этому вопросу, который не следовало бы задавать. Отец Станислав замер со стекленевшими глазами. Он вспомнил незнакомца, встретившегося ему на безлюдной аллее парка, страшного человека в красном шейном платке и с демоническими глазами.